Выстрел в горах Рано утром привязанные Бойко и Кучум подняли лай. «Какого лешего разорались?» — слышится голос Василия Николаевича. Он выходит из палатки, грозит собакам, и они умолкают. Со склона горы слышится грохот камней под ногами пробежавшего стада снежных баранов. «Уснуть я больше не мог». Бараны растревожили давнишнее желание добыть несколько экземпляров рогачей для коллекции, и нетерпеливое воображение уже торопилось нарисовать соблазнительную картину встречи с ними. Ведь сейчас, в это первое утро нашего пребывания на перевале, мы еще не разогнали своим присутствием диких обитателей его. Разве сходить, попытать счастье с ружьем? Все спят? У костра лежит свернутая постель у луки ткана. Старик ушел давно. Подправленный им костер, на котором он скипятил чай, успел потухнуть. Ах, если бы ему и на этот раз повезло! Как обрадовал бы он и нас, вернув майку и баю стадо! Я поднимаюсь с твердым решением уйти на весь день к вершинам. Беру буссоль, карабин, гербарную папку, плащ и покидаю палатку. В оставленной записке сообщил, что ухожу на Восточный Голец и предложил Трофиму с Василием осмотреть, насколько можно, проходы по водораздельной линии на запад. За горами сочится теплый рассвет, туман розовеет, тает, курятся каменные утесы над темными лесами. Ночь бесследно уходит. еще минута ожиданий и из за гор из бездны бездн невидимое солнце пронизывает лазурь победными лучами небо распахивается над становым во всей своей необъятности и на сонные вершины недвижных громад на убогую землю на одинокие палатки льется свет наступающего дня все проснулось пробудилось но еще продолжало таиться нежность в утренней прохладе куда идти не подняться ли на перевал и оттуда наметить свой маршрут. Взбираясь по крутому, приодетому мелкой чащей склону, внизу легкий ветерок доедает остатки тумана, выносит наверх ночной еще не отогретый запах древних лесов и холодных, никогда не прогреваемых солнцем межгорных трущоб, свет уже слепит глаза по мягкому ягелю алмазные костры. На Седловине когда-то, видимо, была высокая сопка, но время, солнце и стужа разрушили ее до половины, обнажив коренные породы. А вода промыла понад нею два прохода, из них задний более доступен для каравана. Вдоль Седловины идет хорошо заметная звериная тропа, вероятно, единственная на этой высоте, соединяющая огромную территорию гор, лежащих восточнее Седловины, с не менее обширной западной. На тропе видны следы недавно пробежавшего стада баранов-рогачей и отпечатки лап крупного медведя, просеменившего следом за стадом на запад. Более соблазнительной, мне кажется, сейчас вершина, нависающая над восточным цирком. Это заманчиво еще и потому, что нам до сих пор не удавалось взглянуть на горы, простирающиеся на восход от нашего пути. И мы не имеем о них... Никакого представления. А ведь на следующий год там развернутся большие геодезические работы. Тропа выводит меня на сопку перед цирком и исчезает. Цирк напоминает гигантское кресло, врезанное в монолитную гору с высоченной спинкой, окантованной по верхней грани отблеском солнца. В глубине его мрак доживает свой последний час, да к снежнику прилип забытый ветром клочок тумана. В тишину, еще никем не потревоженную, врывается шорох камней, скатывающихся со стен цирка. Иду осторожно, неторопливо, мягко шагаю по мелкой россыпи. Глаза по привычке придирчиво прощупывают местность. Вокруг ни зверя, ни птицы. Первозданный покой, только камни все сыплются и сыплются со стен. Скалы вблизи не кажутся ответственными. Они изъедены трещинами, всюду торчат карнизы, чернеют выемки, видны глыбы, оторвавшиеся от скал и чудом удержавшиеся на крутом склоне. Дно цирка завалено обломками, усыпано щебенкой и прикрыто дырявым покрывалом, сотканным из лишайников, рододендронов и жалких карликовых ив. На мягкой тундровой почве у ручейка зеленеет лук. как высоко он поднялся. Справа серые стены цирка, прикрытые постоянной тенью. Солнцу недоступны эти мрачные откосы. Они всегда мокрые, всегда потеют. В тишине слышно то близко, то далеко равнодушное и звонкое падение капель, потом легкий шелест воды в камнях, и уже ниже, на дне цирка, громкая болтовня ручья. Так рождается таз-балаган, Из колыбели своей он вырывается шумным потоком, дальше крутизна террас, пропасти. С неудержимой силой уходит вода в провал, и оттуда слышится ее угрожающий рев. На расстоянии пятикилометрового пробега от истока до Зеи ручей теряет более тысячи метров высоты. Какая чудовищная должна быть в нем сила при этом падении! Вдруг что-то подозрительно стукнуло вверху. Откидываю назад голову, замираю. Надо мною только выступ искал, да пустое, побледневшее небо, и ничего больше. Стою. Жду. Неужели обманулся? Слух ловит легкий лепет ветерка, пробегающего по дну цирка, и знакомый шорох скатывающихся камней по стенам, но это не то. Жду еще долго, почему-то уверенный, что за мною кто-то следит сверху, даже ощущаю на себе чей-то взгляд. Начинаю пристально всматриваться в каждый выступ, в каждый кустик травы, свисающий по щелям. Сверху доносится какой-то непонятный, еле уловимый звук. Мне кажется, что я не слышу, а скорее чувствую его. Он зародился где-то на самом верхнем карнизе или ниже, в пестрых обломках. Стою, не шевелясь. Слышу, как бьется сердце, какое-то светлое пятно появилось на фоне серой скалы, ведь это же белый лоб барана. Теперь вижу и винтообразные рога, прилипшие к пятну с двух сторон, грудь и туловище скрыты за гранью выступа. Оказывается, не так просто заметить барана, когда он стоит на карнизе скалы, настороженный, не шевелясь или лежит, отдыхая на камнях. Я еще не успеваю сообразить, что делать, как белое пятно исчезает. До слуха доносится стук камней, на вершину шпиля вскакивает рогач и замирает. Дескать, полюбуйся, каков я. Как, кстати, под ним и каменный пик, и обрыв, и зубчатый край. Его присутствие как бы оживило мрачные стены цирка, и даже небо, на которое проектируется силуэт барана, стало приветливее и теплее. Баран стоит, наблюдает за мною с высоты. Как удержаться, когда перед тобой на верной дистанции такой великолепный экземпляр снежного барана? Он даже не пошевелился, когда я вскинул карабин, видимо, считая, что находится на недосягаемой высоте. Бедняжка, как ты жестоко ошибаешься. Человеку все доступно, — подумал я, нажимая кошетку. Выстрел будто слезнул над стройку с пика, и скала опустела. Я даже не заметил, куда упал баран, но скоро увидел скачущего по гребню рогача. На дальнем выступе он постоял, откинув голову в мою сторону, и благополучно скрылся с глаз. Промазал с досадой, подумал я, и зашагал дальше. День уже в разливе. Гребень, по которому поднимаюсь, тянется зубчатыми развалинами к вершине, куда я намереваюсь попасть. Кое-где по нему заметны подозрительные разрывы, с мыслью «авось пройду» я и пошел дальше. Гребень неожиданно выклинился щербатым лезвием, справа и слева пропасть. Тут уж надо бы повернуть обратно. Так нет, заупрямился. Понадеялся, что пройду, хотя никакой необходимости в риске не было. Ползу на четвереньках, но в конце стены вдруг почувствовал, что из-под меня уползает камень, тащит меня с собою в пропасть. Хватаюсь за выступ, делаю бессознательное движение всем корпусом, и обломок улетает вниз, сталкивая туда же все, что попадается на пути. Добираюсь, наконец-то, до более надежного места... и поражаюсь. Стена вся в сквозных трещинах, разрушена, держится, бог весть, на чем до первого случая, когда все это шаткое сооружение обвалится. Последнюю часть подъема преодолеваю по крупной россыпи. Небо удивительно прозрачное, горы вырисовываются четко, далее еще свободны от дымки, впервые вижу восточную оконечность станового. Как все здесь нагромождено, выпучено, запутано, взгляд скользит по вершинам, одетым в серые курумы, задерживается на голых утесах, блуждает по глубоким ущельям. Скупо наряжен становой. Какое убожество краск! На общем мертвенно-сером фоне лежат лишь синие тени, оконтуривающие глубокие провалы да по каменистым расщелинам и склонам лепится жалкая зелень. Беднее, кажется, и нельзя одеть землю. Ужасно это холодное безмолвие, вечный сон. Наступит ли когда-нибудь на этих вершинах гор весна жизни? Оденет ли их природа лесом, цветистыми полянами и найдет ли здесь свое счастье человек? между мною и видимым горным пространством простирающимся далеко на восток лежит глубокое ущелье на дне его ревет река пробившая путь между огромными валунами самый большой приток ивака берущий начало от водораздельной линии станового позже топографы дадут ему название несколько ниже и севернее меня река огибает округлый голец По форме напоминающей сидящего Будду. Этот Будда закрывает видимость на Ивакское ущелье, по которому мы должны будем проложить тропку к озеру Токо. Придется завтра пойти на него и разгадать, что прячет он от взора. Далее просматриваются скупо сквозь полуденную дымку но привычным глазам и этого достаточно чтобы представить себе в общих чертах становой и решить вопросы предстоящих работ первое очень важное для нас открытие это то что хребет здесь пересекает местность поясом отрогов примерно в двадцать пять километров шириною почти одинаковых по высоте поэтому как ни странно водораздельная линия станового очень плохо заметна среди сплошных нагромождений Все это очень осложнит работу рекогносцировщиков. Хуже будет с нивелирной трассой через Становой для передачи высотной отметки на озеро Токо. Нам не удалось найти более доступный перевал, нежели Ивакский. Нивелировщикам придется идти через него, ломать крутизну, пробиваться через густые заросли стланников и на подступах к перевалу бесконечно бродить горные реки. но в этих трудностях есть своя прелесть. Можно бы и порадоваться, но когда я смотрю на запад, на синеющие сквозь дымку от роги, унизанные рваными конусами вершин, урезанные с боков пропастями, и куда лежит наш путь, меня снова, теперь уже не без основания, беспокоит вопрос «пройдем ли?». Без детального обследования той части горнь мы не можем разворачивать работы, хотя проект уже составлен. Значит, надо не замечать обрывов и скал, что лежат на пути туда, надо отбросить все сомнения, надо верить, что пройдем. Пора возвращаться в лагерь. Знаю, меня там ждут с нетерпением, может, не завтракают. По пути хочу собрать растения, живущие по скалам. Осматриваю вершину таз балагана. Тут только камень, беспорядочно наваленный поверх скалы. Камень лежит неустойчиво, под ним всюду пустоты, щели для ветра, и нигде не видно признаков растений. Здесь, на вершинах гор, происходит более интенсивный процесс разрушений, все перемещается, сползает или выпучивается. А несколько ниже, совершенно неожиданно среди угловатых обломков, я увидел первый цветок. как он, бедняжка, прижался к обломку, под защитой которого живет. Он боится высунуться, чтобы не обжечь на холодном ветру свои восковые лепестки. Стебель у него непропорционально толстый, как у гриба, оброс тончайшими волосками и держится крепко в щели. Сам же цветок с немой мольбою смотрит на солнце. И хочется спросить у этого смельчака, как он попал сюда, перед кем рисуется. и для кого раскрыл свои лепестки. Ведь сюда не залетают ни пчелы, ни бабочки, ни шмели. Один ветер гуляет среди безжизненных курумов. Здесь же я увидел накипные лишайники, и, конечно, не мог удержаться, чтобы не собрать их для гербария. Как разнообразны их форма и окраска! Между оранжевыми, желтыми и даже белыми встречаются черно-черно-бархатные, словно вытканные из чудесной пряжи. А вот ярко-красный, они лежат пятнами и очень похожи на свежие капли крови. Но самые интересные — серебристые. Их нельзя рассматривать без восхищения. Какой сложный рисунок, какая тонкая отделка. И все это у жителей камней. Накипные лишайники — пионеры растительного мира. Они первые проникают в царство скал, поселяются на холодных камнях и, разрушая поверхностный слой, подготовляют условия для поднимающихся следом за ними мхов, а затем и для цветковых растений. Лишайники исчезают после того, как выполнят свой долг, когда россыпи покроются почвой, но для этого надо много тысяч лет и когда думаешь об этом, поражаешься, как ничтожно мал твой век.